Глава 38. Засада. Постепенно восковой желтовато-зеленый оттенок кожи Джо Цзишу исчезал. Казалось, с нижней челюстью он снял целый кусок маскировочной плоти, обнажив точенный контур подбородка. Ваньки невольно затаил дыхание, наблюдая, как ловкие пальцы снимают обманчивую личину. Этот человек не походил на милого румяного щеголя из Люяна или на ярко накрашенного музыканта из «Дунтина». Мужественные черты Джоу напоминали графический черно-белый рисунок, лишенный красок. Бледные худые щеки, тонкая линия, бескровных губ, рельефные брови, густые ресницы, обрамляющие поразительно темные, словно густая тушь, глаза. Да, темные, как самая густая тушь, в этот момент Это было единственное описание, какое мог бы придумать Венкисин. В этих глазах клубился сгустившийся черный цвет, и лишь под определенным углом мелькал приглушенный блеск. Венкисин поймал себя на мысли, что Джоу Дзышу выглядит в точности так, как должен. Если бы тот носил маску всю оставшуюся жизнь, Венкисин представлял бы его настоящего именно таким: Первый взгляд на истинный облик спутника, лишь подтвердил мысленный образ, словно он знал его очень-очень давно. Венкисин невольно взглотнул. Асюй, Хм? Избавляясь от последних следов маскировки, Джо Цзишу погрузился в раздумья. Лицо бродяги стало настолько привычным, что воспринималось почти как собственное. Было немного странно снимать его. Изначально Джоудзишу намеревался унести это обличие с собой в могилу. Но кто думал, что череда неприятностей спутает все карты? Перспектива смены масок каждые два дня весьма удручала. Ваньки облизнул уголок губ и хрипло спросил. «Я? Я упоминал ранее, что на самом деле мне нравятся мужчины?» Ответный косой взгляд ясно говорил. Без шуток. «Был ли у меня хоть шанс не заметить?» Опомнившись, Джо зышу выудил из одежд еще одну маску и бросил ее в Ваньки Сину. На день, если не хочешь новых проблем. В другое время Венкисин с огромным интересом изучил бы такой необычный, мастерски изготовленный подарок. Однако сейчас он был не в силах отвести взгляда с Джо Джишу и даже не посмотрел на маску. Ты сейчас пытаешься меня соблазнить? Серьезно уточнил Венки Син. Всю жизнь Джоу Джишу ощущал себя мужчиной во всех смыслах, до мозга костей. И на его памяти никто раньше не смотрел на него так жадно и не флиртовал так настойчиво. Теперь Джо Цзиш окончательно укрепился во мнении, что раз у Ванькисина не обнаружилось проблем со зрением, значит имелись проблемы с сердцем. Либо оно открыто настежь, либо в нем не хватает пары отверстий. Иначе, почему он постоянно пристает к нему с непристойными шутками, когда в любом городе можно отыскать более Благородных и симпатичных слушателей, хоть девушек, хоть юношей. Проигнорировав дурацкий вопрос Венкисина, Джоу Дзишу очередную маску и, не сбавляя шага, приладила ее к лицу. Венкисин стал свидетелем превращения прекрасного мужчины в жуликоватого, косоглазого хмыря. Столь радикальная смена облика произвела эффект сдвига земной и небесных осей. Венкисин почувствовал, что его желудок совершил кулебит. Сразу отчаянно захотелось промыть глаза, настолько беспощадным было зрелище. «Проклятие! У меня сейчас кровь из глаз польется! Поменяй на что-то другое!» Не выдержав Вэньки Син потянулся к лицу Джоу чтобы сорвать отвратительную маску и избавиться от кошмара. Джоу воспринял этот порыв как очередной повод для приставаний и мотнул головой, не дав до себя дотронуться. Ваньки проявил неожиданную настойчивость и перешел в открытые нападение. Так двое мужчин, которые не более часа назад выступали плечом к плечу против общих врагов, в отсутствии внешних угроз возобновили противостояние и дошли до рукопашны. В какой-то момент Джоу Цзишу направил кулак в ключицу Ваньки но тот не уклонился и не блокировал это движение. Джоу не планировал всерьез его калечить но сместил удар в район плеча. Венкисин немедленно обернул ситуацию себе в пользу, перехватив руку Джоу и предложил, посмеиваясь. «Хей, давай обсудим кое-что, мы оба одиноки. Как насчет того, чтобы быть вместе?» Широкая улыбка превратила его глаза в две нечитаемые изогнутые линии. Венкисин нарочно не давал определить, говорит ли он искренне или... Подначивал. Джоу Дзышу это рассердило. А зачем мне такое счастье? Ванкисин приблизился вплотную, приподнял его руку к своему лицу и легко провел посомкнутым пальцем кончиком подбородка. Джо Дзышу ощутил бег мурашек вдоль позвоночника и поспешно отдернул руку. Использовав момент замешательства, Ванькисин сорвал с Джо Дзишу маску жулика, отбросил ее в сторону и тихо предложил Ты мне скажи. Джодисус сначала закатил глаза, а затем некоторое время бесстрастно смотрел на Ваньки Сина, прежде чем рассмеяться. Молчание, белоснежная бледность кожи и глубокие тени придавали его лицу выражение отстраненной холодности. Только от смеха он очаровательно преобразился, лоб разгладился и по уголкам рта проявились морщинки, а губы порозовели. По примеру, Ванькисина этот восхитительный мужчина также тихо, но с нажимом произнес, делая паузы после каждого слова «Быть рядом с тобой, чтобы съесть, когда наступит голод», легкая хребоцева голоса отправила волну дрожи по телу Ванькисина, но едва он успел насладиться ощущением, следом за проникновенным шепотом, Прилетел удар сильный колени Венкисина подогнулись, он еле удержался от падения ничком на землю. а джо дышу с самодовольным видом зашагал прочь, на ходу доставая и надевая новую маску, еще уродливее предыдущей. Это уже было совсем не человеческое лицо, а оскорбление небес. Пока пару уважаемых мастеров беззаботно развлекались, флиртуя друг с другом. Одинокий Джан Чинлин все сидел на ступеньках таверны, полностью погруженный в размышления о смысле жизни. Он не успел понять, что произошло, когда гусян схватила его за шкирку и отшвырнула в сторону. Спустя секунду на мальчика брызнула теплая кровь, и вдруг поднялся крик. На красивом лице гусян появилось убийственное выражение, с ее кинжалы стекали багряные капли, а у ног лежала отрубленная рука музыканта в черном и две половинки маленькой пестрой змеи. Мертвенно-бледный лютинист сбежал через окно, понимая, что оставаться в таверне небезопасно. Гусян подняла на ноги Джан чинлина и, задрав голову, крикнула Цау Нину. «Нужно уходить отсюда!» В этот же миг из ниоткуда – Появились десятки одетых в черные мужчин, вооруженных крюками. Прибыл второй отряд скорпионов-смертников. Посетители таверны разбежались, не дожидаясь развития ситуации и, не заботившись оплатой счетов, работники попрятались кто куда. «Что происходит? Кто эти люди? Чего они хотят?» На одном дыхании выпалил Цао Вэнин, подбежав Гусян и Джан Чинлину. Сжимая рукоять кинжала, Гусян медленно... Оглядела Скорпиона, чувствуя, что ладони стали влажными, она перехватила оружие поудобнее, внутренне негодуя попасть в западню именно сейчас. Гусян в очередной раз крупно повезло, она могла бы легко пробиться и сбежать, но если с маленьким олохом что-то случится, господин живьем сдерет с нее шкуру, такое наказание было бы вполне в его духе. Скорпионы не спешили нападать, а медленно приближались прикрывая путь к отступлению. Краем глаза гусян отметила неуверенное лицо Нина и обреченное Джан Чинлина, которая явно чувствовала себя на волоске от смерти и в полной мере прочувствовала горечь строк. Промозгливый ветер воет, стужа сковала воды и шуй, отважный муж в дорогу уходит и не вернется назад. Это был самый неудачливый момент в ее жизни, поэтому ответ Цао Нину прозвучал чересчур резко. «Скорпионы-смертники охотятся на мелкого щенка! Забыл?» А, Цао Вэйнин наконец осознал схожесть облачения и оружия двух трупов по поместье Гао и людей вокруг. Мгновенно подобравшись, он взял меч на изготовку и наказал Джан Чинлину. «Держись рядом!» Гусян решила, что их может спасти только перехват инициативы, поэтому, нахмурив изящные брови, она атаковала первой. Бросив скорпионов в такую щедрую горсть метательных звезд, будто оружие не стоило и медной монеты, схватка началась. Хотя Гусян, которую Джоу опознал как пурпурного призрака и была молода, все же она владела множеством боевых приемов, становясь в драке непредсказуемой и бесстрашной хотя Цао вынин который доводил людей до зубной боли своим пониманием поэзии, и был малость туповат, все же он являлся лучшим учеником нынешнего поколения мечников школ ЦФ и не позволял ерунде вроде книг отвлекать его от тренировок. Вместе они составляли грозный тандем. Даже в сражении с отрядом скорпионов-смертников их шансы на победу были велики. Проблема заключалась в Джан Чен Помочь в схватке неумелый мальчишка не мог, но мешал сильно, а главное, нужно было следить, чтобы этот мертвый груз не погиб и не пострадал. Гусян никогда раньше не испытывал таких неудобств. Занятый сдерживанием одного скорпиона Цао Венин пропустил другого, который пролетел мимо него, и набросился на мальчика. В отчаянии Цао Венин схватил Джан Чинлина и перекинул его гусян. Отприлетевший в нее немаленькой ноши гусян громко ойкнула. Ей пришлось сделать пару шагов, чтобы погасить инерцию. На ходу девушка успела заколоть кинжалом очередного скорпиона. Другой смертник почти схватил ее за волосы, но пропустил удар в живот скрытым сапоге лезвием. Последний враг оказался самым настойчивым и раненым. Продолжил атаковать. Вторым ударом гусян отправила так его на встречу с Богом Смерти. Лезвия сверкали в опасной близости от ушей Джан Чинлина. Тени клинков пролетали над его головой. Цао Виннин и Гусян перекидывали мальчишку друг к другу, как мешок с картошкой. От этих полетов у Джан Чинлина закружилась голова, и перед глазами все поплыло. Время от времени он мнительно ощупывал себя, проверяя, по-прежнему ли все части тела на месте. Постепенно одежды Гусян пропитывались чужой кровью все гуще а ряды противников делались все реже. Ближе к концу противостояния подуставшая девушка чуть не пропустила коварный удар изогнутого крюка в поясницу. К счастью, она успела увернуться и поразить нападавшего. Иначе миниатюрная красавица превратилась бы в две половинки миниатюрной красавицы. С лица гусян стремительно сбежали краски. Цао Вэнин держался из последних сил и выглядел не лучше. Наконец, рядом с ними не осталось живых скорпионов, и Гусян приняла молниеносное решение. «Уходим, сейчас же!» Переглянувшись, Цао Венин Джан Чинлин побежали вслед за ней. Уже на выходе до них донесся стон. Обернувшись, Джан Чин Лин заметил в углу нищего, выползающего из-под кучи трупа. Старик обмочился от страха, его чаша для подаяния раскололась, рассыпанные медные монеты плавали в луже густой липкой крови. Деда так трясло, что он не мог подняться на ноги и стоял на коленях. В ужасе прохрипел. «Убийство!» Цао Виннин являлся адептом влиятельной благородной школы, где с детства обучали основным добродетелям. Он помрачнел, осознав, что они невольно причинили вред невинному пожилому человеку и подошел к нему. Тянь Бэ, вы ранены? А, должно быть от страха старик потерял дар речи. Джан Чинлин приблизился вслед за Цао Вэнином и постарался успокоить беднягу. Дедушка, скорее уходите отсюда, пока снова не нагрянули плохие люди. Блуждающий взгляд нищего остановился на мальчишке. О, мертвецы тут везде. Старик потянулся к Джан Чинлину, похоже, узнав щедрого парнишку, который недавно подал ему медики. Гусян, наблюдавший эту сцену со стороны, метнулась на нищему, нацелившись кинжалом на его руку. «Гусян, нет!» в ужасе закричал Цао но было поздно. Клинок настиг старика, тот успел испуганно отшатнуться, но Гусян была неумолима. Резко изменив траекторию удара, она развернула кинжал и направила его лезвием вверх, перерезав нищему сонную артерию. Кровь хлынула фонтаном, высотой в два-чи. цау Нины -ни Джан Чинлин ошарашенно уставились на залитую кровью девушку, которая выглядела воплощением яростного асура. Безразлично выдернув кинжал из трупа, Гусян небрежно вытерла рукавом кровь с лица и обернулась. Что такое? Спросила она у остолбеневших спутников. Цао не указал на тело нищего. Он, он был всего лишь старым. Поберушкой, ты ты убила его? Ох, уж эти благородные слова. Взгляд гусян заледенел, не сказав ни слова, но убрала кинжал в ножны, взяв Джанчилина за руку и потащила за собой по направлению к выходу. Цао Вэнин последовал за ними. Спустя некоторое время он осторожно, хотя избивчиво, попытался объясниться. «Я не это имел в виду, Асян, я не говорю, что ты неправильно поступила, я не… я также не думаю, что ты убила его просто так, но что, если он был обычным нищим, что если ты ошиблась, что если… я беспокоюсь, что ты будешь сильно переживать… Гусян чуть не споткнулась, Затем прошла несколько шагов, прежде чем резко бросить в ответ. Чушь собачья! о чем мне тут переживать? Цаувинин коротко вздохнул. Такие вещи всегда расстраивают, просто ты этого не осознаешь. Ладно, нам стоит поспешить. Джоусиун и Вен Сюн сейчас неизвестно где, если еще одна стая этих скорпионов-змей, до да кого угодно, явится по нашей душе, боюсь, придет черёд другим людям переживать о нас гусян поджала губы она ничего не сказала но подумала этот соуовый нин может и простак ну не так уж и плохо